Эпизод третий Он появился неожиданно. Самый настоящий старик. Лет 80, Низенький, с короткой седой бородой, в очках и дорогом клетчатом костюме с желтым чемоданчиком в руке. Весь такой интеллигентный и явно не местный. К друидам или некромантам он отношения не имел. Скорее всего, это был маг вообще не боевого вида. Но магический эфир в нем зашкаливал. Шел он торопливо, крепко держа трость и прижимая к бедру чемоданчик, будто от кого-то пытался скрыться, но не мог идти быстрее. Какого лешего он вообще тут забыл? Только веские причины заставили бы такого интеллигента прогуливаться поздно вечером по криминальному району Изборска. Увидев меня и эсфирь, он с облегчением выдохнул и поспешил в нашу сторону. Через пару секунд я понял, чего он так боялся. Позади него появилась компания молодчиков под шофе. И это были как раз местные ребята. Забалдыги решили, что у старика найдется что-то ценное в чемоданчике, раз он его так к себе прижимает. На их месте я бы тоже так решил. Как говаривал мой оруженосец Бонце, «Зачем сокрушаться, что тебя ограбили? Ты ведь сделал для этого все, что мог». Хотя я всегда придерживался другого правила. Жертва не виновата в подобном преступлении, как бы ее ни убеждали в обратном. Виноват преступник. Пропустив старика мимо, я молча шагнул в сторону компании Забулдык. Ничего не говорил, никак не угрожал, просто посмотрел, внимательно изучая их глазами. Я презирал воров, стервятников и любителей нападать с ворой. Парни остановились, а потом решили, что лучше ретироваться, хотя их было трое, а я один. Старик посеменил дальше, направляясь прямиком к крыльцу еще одной гостиницы, двухэтажной и довольно дорогой на вид, поэтому я даже не рассматривал ее для ночлега. «Надо было оставить часть денег на еду, родонит и хотя бы маломальское оружие». Незнакомец вдруг остановился, не дойдя до гостиницы 20 метров, и обернулся, после чего вдруг быстро зашагал в мою сторону. «Прошу прощения, молодой человек!» Обратился он ко мне, махнув тростью. «Вы меня спасли, этого я не стану отрицать. Если бы не вы, то я не успел бы дойти до гостиницы». «Примите мою искреннюю благодарность. Чем я могу вам отплатить?» «Дважды меня просить не пришлось. Не могли бы вы сказать портье, что заселяетесь в гостиницу вместе со своими далекими родственниками?» Я кивнул на эсфирь. «У нас есть деньги, и мы готовы...» «Ну какие разговоры, уважаемый?» Закивал старик. «Пройдемте скорее. Не будем ждать, когда те голубчики из подворотни вернутся с подкреплением». «Хотя это вряд ли. Они вас испугались. У них, видимо, нюх на того, кто может дать им сдачи». Я взял эсфирь за руку и поспешил за стариком. Вместе мы зашли в фойе гостиницы, и, увидев старика, портье расплылся в улыбке. «Пимен Сергеевич, добро пожаловать!» Ну а потом он заметил меня и эсфирь. «Конечно же, сразу узнал. Похоже, все партии окраины знали нас в лицо». «Мест нет, извините!» — объявил он торопливо, будто боялся не успеть. «Это со мной!» — веско обозначил старик. «Это мои дальние родственники, знаете ли. Они меня сопровождают по моей просьбе. У вас ведь найдется для них номер?» Портье захлопнул рот, подняв отвисшую бульдожью челюсть с козлиной бородкой и выдавил. «Конечно, Пимен Сергеевич, для вас все что угодно». В итоге старик заплатил сам. С деньгами проблем у него не было, как и с социальным рейтингом, который составлял аж тысячу. К тому же он явно хотел отдать должок за свое спасение, а я великодушно позволил ему это сделать. Когда мы поднялись на второй этаж, я поблагодарил старика. А он пошарил по карману и привычным движением достал мятное дрожже, покрутил между пальцами и зажевал. Только после этого протянул мне руку. «Профессор Пимин Троекуров, Путь Прагма. Открываю магазин у Центрального универмага. Называется «Мануфактура Севера». Заглядывайте, мой внук подберет вам хорошее оружие. Весь ваш вид говорит, что оно вам нужно». А вот это было интересно. Путь Прагма — это путь элементов, то есть алхимия и все, что с ней связано. И это не только сталь и оружие. Спасибо, господин Трайкуров. Поблагодарил я старика и уже собрался войти в номер вместе со Сфирь, но он остановил меня вопросом. «Простите, а как мне вас величать?» «Алексей». «Просто Алексей?» Я решил, что не время настраивать против себя единственного человека, который не побоялся пожать мне руку. «Да, просто Алексей». Старик кивнул, не став ни о чем спрашивать, Но тут внезапно влезла эсфирь, объявив с гордостью. «Его зовут Алексей Петрович Бринер. Он гладиатор пути Динамис. Знали бы вы, как он дерется. Если честно, я сама в шоке». Мне хотелось ее придушить, но дело было уже сделано. Профессор поменялся в лице. Даже он откуда-то слышал фамилию Бринер хотя было видно, что человек приезжий. «Что ж, э -э Старик сразу направился в свой номер, добавив уже не так дружелюбно. «Приятного вечера, молодой человек!» Но потом резко остановился и обернулся, вдруг переменив мнение. «А знаете что? Дети ведь не виноваты в ошибках своих родителей, верно? Так что буду рад видеть вас, Алексей, в своем магазине. Приходите вместе с сестрой. У меня внук такого же возраста, как вы. И если бы ему вдруг пришлось отвечать за мои ошибки, которых я совершил огромное число, то я бы хотел, чтобы хоть кто-то ему помог». Он протянул мне золотистую визитку, улыбнулся из фирь и быстро отправился в свой номер, на ходу опять доставая дрожжей из кармана. Желтый чемодан он снова прижал к себе как самую большую свою драгоценность. В то же время на первом этаже гостиницы. Партье придвинул к себе телефон с выгнутой золотистой трубкой, набрал на барабане номер из семи цифр, который знал наизусть, и, дождавшись ответа, тихо произнес в трубку. «К нам заселился молодой Бринер, с ним сестра, у них какие-то делишки с алхимиком Троекуровым. Да-да, с тем самым. Он выдал их за своих родственников и даже деньги за них заплатил». Приказ в трубке прозвучал очевидный и однозначный, но а портье заговорил еще тише. «Да-да, конечно, у меня все есть». Он выдвинул ящик стола и достал печать блокады с красным треугольником. «Хорошо, господин, сделаю как надо. Через пару часов уже упакую парня. Приезжайте». Портье положил трубку и посмотрел на временную печать блокады. Она была простенькой, только для блокировки мага начального ранга. Но слабосилку Бриннеру и этого должно было хватить, чтобы его магия уснула. Главное — подгадать момент. Оказавшись в гостиничном номере, Эсфир сразу мне объявила. «И не вздумай на меня орать. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Какого лешего ты влезла в разговор и назвала старику фамилию Бриннер, правильно?» Я с претензией посмотрел на нее, сам думая о том, как сделать так, чтобы Эсфирь больше не лезла в мои дела. Сразу возник вариант сплавить ее в какой-нибудь приют и спокойно заняться своими делами. А она тем временем продолжала. «Если бы я не назвала нашу фамилию, то тот старик не захотел бы стать великодушным. А если бы он не захотел стать великодушным, то не дал бы тебе визитку». А если бы он не дал тебе визитку, то ты бы не получил хорошую скидку в его магазине. Это ведь золотая карта, ты разве не заметил?» Я глянул на визитку. На одной стороне было напечатано «Мануфактура Севера, оружие дома Троекуровых». А на обороте скидка предъявителю 35%. «Хм, неплохо». Я покосился на довольную эсфирь. Но даже несмотря на скидку, мне все равно хотелось куда-нибудь сплавить эту девчонку. Она не стала ждать от меня ответа и отправилась в ванную, заперевшись там не меньше, чем на час. Пока ее не было, я быстро обследовал комнату, стены, мебель, даже вазу с искусственными цветами на тумбе у выхода. Привычка мало ли какие тут могут быть магические предметы. К тому же портье на входе не внушал доверия, а своему чутью я привык доверять. Не обнаружив ничего, я глянул в окно, оно выходило во двор. Сразу наметил пути отхода на всякий случай. И только потом стянул старенький пиджак и уселся в кресло, доставая, наконец, еще одну визитку. Ту, что дала мне некромантка в дилижансе. Это была совершенно черная матовая карточка, пахнущая теми же приятными духами, что и плащ девушки. На одной стороне было напечатано крупными витьеватыми буквами «Пекарня Мефодия», а вот на обороте вручную уже приписали серебристыми чернилами. «18 мая, полдень, закажите малиновый кекс». Я не сдержал усмешки. «Малиновый кекс? Серьезно?» А потом ухмылка исчезла сама собой, когда я понял, что 18 мая — это послезавтра. Возникло ощущение, что послезавтра меня преследует. А может, одна малолетняя пророчица слишком много болтает. Хотя некоторые ее предсказания все же сбылись, и я сам это видел. В дилижансе она сказала про три монеты, а потом про старика у гостиницы — и все оказалось верным. С пророками вообще все очень непросто. Вдруг надпись на визитке стала меняться, образовывая другие слова, выведенные теми же серебристыми чернилами. «У нас есть чистый магический эфир. Мы готовы отдать его за вашу помощь. В ответ готовы помочь сами». Как только я прочитал эти строки, они исчезли, и на обороте визитки больше ничего не осталось. Чернила будто впитались в черную карточку. Интересно. Во-первых, кто такие «мы»? Во-вторых, откуда у них чистый магический эфир, если он исчез из мира? Ну и в-третьих, с чего эта веренее решила, что я могу ей помочь, как и она мне? Хотя от магического эфира я бы не отказался, впрочем, как и любой другой маг. Я сунул визитку в карман брюк и поднялся с кресла, снова принимая позу смотра силы. Приставил костяшки кулаков друг к другу, держа локти параллельно полу. «Да, так и есть. Магического эфира во мне не осталось, и надо было срочно его купить». «Если придется снова драться, то вряд ли я смогу использовать навыки Сидарха, а гладиатор из меня пока паршивый, вообще никакой». Алексей не владел даже начальным боевым стилем своего пути. «Что за странная поза, Алекс?» Услышал я голос из сферы за спиной. Она вышла из ванной и застала меня как раз во время измерения силы. «Кое-что новое из моего боевого стиля». Сразу выдумал я и быстро перевел тему. «Есть хочешь?» «Еще бы!» — Эсфири закивала. «Думаешь, у Стрелецких меня закормили?» «Тогда дай мне полчаса на душ и пойдем перехватим. Внизу закусочная». Как я и обещал, через полчаса мы были готовы выходить. Правда, пришлось надеть на чистое тело грязную одежду, другой все равно не имелось. Не то чтобы для меня это было невыносимо, Но все же я привык к хорошей и дорогой одежде. И, конечно, всегда свежей и отглаженной слугами. «Ура! Наконец-то мы поедим!» Эсфирь подскочила к двери. Но как только мы собрались выйти из номера, в дверь постучали. «Господин Троекуров, прошу прощения, это портье. Надо подписать кое-какие бумаги для заселения. Это займет минуту, не больше». Я сразу вспомнил, что профессор Троекуров представил меня и Эсфирь как своих родственников, поэтому нас записали как Троекуровых. Но на самом деле партия отлично знал, что в этот номер заселились бринеры. Выждав несколько секунд, я подошел к двери и жестом показал Эсфирь, чтобы та отошла к стене и не высовывалась. «А ничего, что уже за полночь! Возмущенно рявкнул я и резко распахнул дверь. Настолько резко, что партье не ожидал. Он отпрянул назад в коридор, но сориентировался быстро, протянул мне лист бумаги и расплылся в услужливой улыбке. Его массивная челюсть от этого стала еще массивнее, а козья бородка вздрогнула. «Нужна ваша подпись, господин Трайкуров. Прошу прощения еще раз, но это нужно для...» Я выхватил лист из его руки и собрался захлопнуть дверь, но портье проявил чудеса настырности. Он чуть ли не кинулся на дверь и взмолился. «Погодите, господин, меня ведь уволят, а у меня семья. Прошу вас, всего одна минута!» В этот момент его рука юркнула в карман и вынула что-то вроде штемпеля для оттиска. Устройство с деревянной ручкой и стальной треугольной основой. На этой основе я сразу разглядел красную краску. Печать блокады. И суть была не только в форме печати, но еще и в краске, которую достать было почти невозможно, хотя всегда найдутся исключения. Но даже в таком случае, без решения суда, никто не имел права ставить печать блокады, даже самую легкую и недолгую. К тому же требовался довольно высокий ранг. Я до сих пор не мог понять, к какому пути магии относится этот портье. Казалось, в нем нет ни капли магического эфира, но это была лишь видимость. А видимость нулевой силы мог создать только один вид магов. «Это менталист! Путь психа!» — выкрикнул я из эсфирь. «Бойся иллюзий!» Маги пути психа, то есть мыслей, были запрещены во многих странах мира с давних времен. И не зря. Это были опасные создатели иллюзий. Эсфирь бросилась мне на помощь. Ну а я успел ухватить партия за руку, в которой он держал печать. Силу Сидарха подключить у меня не вышло. Я был на нуле. Пришлось действовать только на физической силе. Хорошо, что тело у Алекса было натренированное. Продолжая держать менталиста за руку, я жестко вломил ему кулаком в лицо, потом в печень пару раз. Он обмяк, но сознание не потерял. Менталистов вообще тяжело было вырубить. Я быстро втащил его в номер, собираясь хорошенько допросить. «Закрой ему глаза!» — быстро велел эсфирь. Она вскинула руку, чтобы это сделать, но не успела. Зрачки менталиста побелели, вспыхнули и тут же погасли. Это длилось всего мгновение, но его хватило, чтобы в моем сознании помутилось. Перед глазами потемнело, а в следующую секунду из коридора донесся ошарашенный возглас. «Что здесь происходит, Алексей?» По голосу я узнал профессора Троекурова. «Принесла же его нелегкая». «Пока я возился с менталистом, то не успел закрыть дверь, и Троекуров стал случайным свидетелем». «Что вы делаете с портье?» Его голос приблизился. «Потрудитесь, объяс...» Профессор вдруг смолк, а потом мохнул, застонал и забормотал что-то себе под нос. Видимо, на него менталист тоже успел воздействовать. Я размахнулся и хлестнул портье кулаком в челюсть, чтобы вырубить окончательно. Но моя рука прошла мимо его лица. Мимо! «Ах ты, мать вашу! Со мной такого еще не случалось!» На портье накинулась эсфирь. Она сорвала с себя фартук и накрыла менталисту лицо. Он ударил девчонку ногой, чтобы скинуть себя но та вцепилась в него клещом, закричав «Алекс, не удержу!» Оружия у меня не было, перед глазами темнело, движения были неточными, но я нашарил на тумбе у двери вазу с цветами, а потом рявкнула сфирь «В сторону!» Как только та отпрыгнула, ваза обрушилась на голову партия. Осколки разлетелись по комнате, как и цветы. Но даже сейчас я не был уверен, что попал менталисту именно по голове. На меня до сих пор действовала его магия. Пространство искажалось и плыло в бок, а перед глазами то и дело появлялись две и даже три головы противника. Для проверки я отвесил портье смачный удар ногой в бок. Ноль реакции. Значит, все же вырубил. Все, он готов! Выдохнула эсфирь и тщательнее обвязала глаза менталиста фартуком. Я зажмурился и оперся ладонью на стену, пытаясь прийти в себя. Мне понадобилось около минуты, чтобы магия менталиста наконец отступила. Даже после того, как этот засранец вырубился, его сила продолжала работать. «Это... менталист?» — ошарашенно спросили рядом. «Я обернулся». Профессор Троекуров еле стоял, навалившись плечом на дверной косяк и дрожащей ладони обхватив лоб. «Я услышал шум, выглянул, а тут дверь в вашу комнату распахнута!» Он в ужасе оглядел портье, меня и эсфирь. «Мне вызвать полицию?» «Нет, спасибо», — ответил я как можно спокойнее. «Просто недоразумение, сами разберемся». Недоразумение! Троекуров шагнул в комнату и закрыл за собой дверь, после чего спросил уже тише: Вы называете нападение менталиста недоразумением? Нет, я так не думаю! Мне было плевать, что он об этом думает. Я уже обвязывал руки и ноги портье с катертью со стола. Эсфирь же толкала менталисту кляп из полотенца. «Наверняка сейчас мы напоминали слаженный криминальный дуэт». «Ох, как нехорошо! Вы уж меня простите!» Продолжал бормотать профессор, наблюдая за нами. «Менталиста сложно выявить визуально, но мне этот парень сразу не понравился, как только он открыл рот и поздоровался. Зря я вас не предупредил. Простите, Алексей». «Давайте обсудим потом». Отмахнулся я от Троекурова, оттесняя его к двери, чтобы выпроводить. Но он покачал головой и встал как вкопанный. «Нет уж, уважаемый!» В его голосе появились решимости угроза. «Это сволочь на меня напало, так что я в деле! Сдадим гада в полицию!» Пока он заявлял о своей решимости сдать преступника, я обшарил карманы партия. Вытащил связку ключей, бумажник и визитные карточки гостиницы, но искал другое. Штемпель с красным треугольником. Его нигде не было. И тут Райкуров шагнул за тумбу, наклонился и поднял печать с пола. «Печать блокады?» — удивился он. «Слабенькая и недолгая. Но откуда она тут? Да еще и без краски!» Он вдруг с ужасом уставился на меня. «Менталист успел поставить на вас печать?» «Нет, вряд ли», — покачал я головой. Мне удалось перехватить его руку. Мой ответ профессора не успокоил, а еще больше растревожил. «Раздевайтесь! Живо!» Вдруг потребовал он, поспешив ко мне. «Надо проверить!» Я забрал у него печать уже без краски. «А ведь она была...» Я точно видел. Неужели этот ублюдок все же успел сделать оттиск? Но тогда почему я не ощутил действие печати? Она ведь работает так, будто из магов вдруг вынимают все жизненные силы. Такое ощущение ни с чем не перепутаешь. Я однажды ставил такую печать добровольно, перед поединком на кулаках. Были у магов когда-то такие развлечения. «Раздевайтесь!» Опять потребовал профессор. «Печать блокады не обязательно должна задеть кожу, чтобы сработать. Она примагничивается к телу мага без соприкосновения, если он не защищен. А у вас нет даже элементарной защиты, как я посмотрю». Эсфирь подскочила ко мне и принялась задирать на мне рубашку. «Раздевайся, давай, Алекс! Ну чего ты стоишь? Надо проверить!» Скрипнув зубами, я быстро скинул пиджак, расстегнул рубашку и стянул ее с себя. Дальше раздеваться уже не пришлось. Под ребрами с левой стороны живота на коже мерцала печать блокады. Красный треугольник. Видимо, из-за того, что эфир во мне был на нуле, я даже не заметил действия печати. «Плохо. Очень плохо», — помрачнел Троекуров, скептически поджав губы. «Печать хоть и слабая, но пару дней продержится. Вы можете перебить ее хорошей дозой родонита, но и то временно, буквально на пару минут. Однако меня больше беспокоит, зачем эта печать вообще понадобилась. У вас есть враги?» Он нахмурился и добавил. «Хотя о чем я спрашиваю? Конечно, есть. У вас враги — это вся страна. Я бы даже сказал весь мир, причем обе его стороны». Я быстро надел рубашку и накинул пиджак. «Враги весь мир». Звучит обнадеживающе. Что же такого сделали родители Алекса Бринера год назад, чтобы их возненавидел сразу весь мир?» Профессор глянул на портье, лежащего на полу, и брезгливо поморщился. «По суду его лишат магии навсегда и вживят нестираемую печать блокады. Могу гарантировать!» Я склонился над портье и внимательно его оглядел. «Надо понять, кто его послал. У врагов обычно есть имена, даже если их целый мир». Трайкуров хмыкнул, соглашаясь с моим доводом. Привычным движением он сунул руку в карман, вытянул мятное драже и заживал. Похоже, он делал так всегда, когда пытался успокоиться после нервной встряски. «Только не перестарайтесь, молодой человек!» пробормотал он. «Лучше не оставлять следов на теле, иначе полиция вас и самого не отпустит. Хотите, принесу вам один из моих алхимических приборов. Он вполне подойдет для допросов. Это портативная гильотина для рубки твердых ингредиентов». Я и Эсфирь уставились на профессора, такого интеллигентного и такого великодушного сукиного сына. Он однозначно понравился нам обоим. «Гильотина вполне подойдет», — кивнул я. Через пару минут в моих руках уже имелась та самая гильетина. Устройство небольшое, но острое, с ножом, скользящим в пазах. Щелк, и какой-нибудь части тела просто не будет. Идеально! Я ухватил связанного портье за грудки и усадил в кресло. Затем просунул под нож гильетины его правую руку и попросил Эсфирь хорошенько ударить парня по лицу, чтобы тот очнулся. Эсфирь с большой охотой отвесила ему пять пощечин. На шестой он замычал с кляпом во рту. Фартук, который ему завязали на глаза, уже успел пропитаться кровью от порезов. Керамическая ваза, я его недурно шандарахнул». Он приподнял голову и хотел было дернуться. Твоя правая рука находится под ножом, сразу заговорил я, и портье замер, панически вслушиваясь в каждое мое слово. Итак, я спрашиваю, ты отвечаешь: если заорешь, то вместо руки я тебе голову отрежу, понял? Он судорожно сглотнул и кивнул, но ну а я сразу приступил к главному. Кто приказал тебе поставить на меня печать блокады? Эсфирь вытянула из его рта кляп. Мужчина облизал окровавленные губы и стал отвечать хрипло, но довольно охотно. «Я увидел тебя и сразу позвонил Тарасу Сафроновичу. Он просил всегда докладывать, когда что-то не так. Это он приказал тебя упаковать. И девчонку. за Заваби должны скоро приехать и забрать. Но он не приказывал убивать. К тому же я не убийца». «Просто спящий наемник по отлову всякого сброда!» «Ты про меня сейчас?» Он поджал губы и трусливо промолчал, ну а я продолжил. «Кто такой Тарас Сафронович?» Партье опять облизал губы. И его фамилия Царев, начальник охраны дома Стрелецких. Он сразу заинтересовался, что у тебя какие-то делишки с алхимиком Троекуровым». Услышав это, профессор Троекуров побледнел и схватился за лоб. По его лицу было видно, что новость о доме Стрелецких его совсем не обрадовала. Наверняка он уже пожалел, что сегодня вообще заговорил со мной на улице и оказал поддержку. «А печать блокады зачем?» Задал я еще один вопрос. «Почему бы просто не прикончить сразу?» Партье дернул головой. «Тарас Сафронович сказал, что сначала надо лишить тебя магии и упаковать. Все остальное уже не моего ума дела и много менталистов работает на Стрелецких». Задавая вопрос, я щелкнул гильотиной над его рукой, но тут же остановил. Портье вздрогнул и ответил быстро, слишком быстро. «Я один, один такой, больше никого!» Он врал. Причем ради этого вранья он был готов умереть. И даже если бы я отрубил ему руку, то он бы все равно не сказал, где остальные менталисты и работают ли они на Стрелецкого. Такое я сразу чую». Внезапно портье захрипел. Из его рта полезла розовая пена. Он вытянулся в судороге, его затрясло, а потом так же быстро отпустило. Через секунду он обмяк. «О, великое солнце!» Ахнул профессор Троекуров и бросился к нему. Приложив пальцы к его шее, он мрачно посмотрел на меня. «Мертв?» — уточнил я на всякий случай, хотя тут и без ответа все было ясно. «Уже дважды на моих глазах умирает маг, который ну никак не должен был умереть. Будто кто-то убивает их издалека, на расстоянии, каким-то заклятием. Кто-то очень сильный». Я развязал скатерть на ногах и руках менталиста, быстро убрал на место на стол, а затем стянул с лица мертвеца фартук-эсфирь, весь пропитанный кровью от порезов. Картина предстала неприятная. Застывшее лицо портье выражало муку. Рот скривился, будто перед смертью Мак испытывал едва переносимый ужас. Открытые глаза менталиста полностью побелели. Так происходило со всеми магами пути психа после их смерти, потому что глаза были их основным оружием. «Ох, молодой человек!» — выдохнул в панике Троекуров. «Судя по тому, как умер этот портье, тут орудует мощнейший некромант, очень сильный маг пути Ареба. Выпуская своих агентов на охоту, он заклинает их жизнь» а потом, если они не справляются, забирают ее полностью. Я слышал о таком, хотя никогда не видел воочию». И как некромант узнал, что его агент не справился? Задал я вопрос больше самому себе, чем профессору. Ответом мне стал шум на первом этаже. «Кто-то звал Портье, очень настойчиво звал», – звенел звонок. «Мы можем уйти через вашу комнату», – Быстро спросил я у профессора. Тот сомневался недолго, пару секунд, не больше. Троекуров хоть и был профессором, но показался мне азартным, отчаянным и довольно смелым человеком. Ведь не просто так он оказался в этой гостинице и бродил по темным переулкам пригорода, рискуя шкурой и имуществом, хотя мог отправить вместо себя слуг. «Скорее всего, у него были тут какие-то делишки, о которых он явно не хотел распространяться. А это значило, что профессор не так прост, как кажется, и вряд ли захочет огласки. К тому же речь о доме Стрелецких, а о них Троекуров явно наслышан. В итоге я в нем не ошибся». «За мной! Живо!» Он высунулся за дверь и тихо выскользнул в коридор. Я быстро забрал с собой гильотину и фартук к эсфирь, схватил девчонку за руку и отправился вслед за стариком. Мы как раз успели скрыться в его номере, и уже через пару секунд на лестнице послышались тяжелые шаги. Не тратя время на то, чтобы прислушиваться, я повернулся к старику и спросил прямо. «У вас есть радонит? Он сразу понял, что к чему. Бросился к своему чемоданчику, и торопливо ввел пять цифр на кодовом замке. Тот щелкнул, чемодан открылся. Старик нашарил внутри блистер с прозрачными крупными зернами, похожими на хрустальные капли. «Значит, вот он какой, тот самый родонит, химический эфир!» «Вскройте не больше пары штук, иначе потеряете сознание! Вы слишком слабы для больших доз!» Профессор перекинул мне блистер. «Скажу прямо, Родонит не делает чудес, но он хоть немного...» В этот момент в дверь постучали. «Господин Троекуров!» Громко и требовательно произнесли мужским голосом. «Это персонал гостиницы! У нас чрезвычайная ситуация! Профессор, откройте! Срочно покиньте номер!» Я бросил гильетину и грязный фартук эсфирь в открытый чемоданчик профессора. В этот момент случайно заметил внутри чемодана странное устройство, похожее на механическую ладонь. Видимо, это и было самое ценное в вещах Троекурова. Правда, мне было недоразглядывание. до разглядывания. Немедленно секунды я вскрыл две ячейки блистера с радонитом. Не хотелось пробовать на себе эту дрянь бездумно, но выбора не было. Я стиснул в пальцах две хрупких капли, чтобы разломить. С глухим звуком скорлупа Данита треснула, и эфир тут же высвободился. Это был белый пар, который моментально впитывался через кожу. Но в моем случае он почему-то растворился в воздухе. «Профессор, откройте немедленно!» — орали за дверью. «Профессор!» Но тот молчал и смотрел на меня во все глаза. На его лице отразился ужас. Старик будто не верил в то, что видит. «Возьми еще две», — прошептал он, от волнения забыв о привычном этикете аристократа и переходя на «ты». Я тут же вскрыл еще две ячейки и разломил хрусталики пальцами. Снова высвободился эфир и снова растворился в воздухе, минуя мою кожу. «Профессор Троекуров!» — в дверь заколотили. «Откройте немедленно, или мы будем вынуждены войти! Откройте, профессор!» Старик не обращал внимания на требования. Он схватился за лоб и прошептал, глядя на меня округленными от шока глазами. «Это безнадежно! Родонит на тебя не действует! Вообще не действует!»